«Даррен, ты что-то узнал?» «Нет, не скажешь. Нет. Как Рошель тебя терпит?» Я перевел взгляд в окно. От Грейва что-то добиться нереально. Но я видел его взгляд, когда Миуш сообщил, что совпадение найдено, а спустя время выдал нам координаты маячка. Или я просто от него отвык. Как бы то ни было, теперь у меня на экране планшета мягко, будто сердце пульсировало красная точка. «Ты же мой семейный психолог. Тебе лучше знать». «Ага, вот и претензия прилетела». «Нервничаешь? Если бы я нервничал, ты бы об этом узнал», — оскалился Грейв, не отрываясь от дороги. «Но женщина тебе нужна. Так будет спокойней». «Хочешь склонить меня к тихой гавани семейной жизни?» — усмехнулся я. «Тебе понравится?» — улыбнулся Кайл. «Это не для меня», — покачал я головой. «Какая дура будет меня ждать месяцами на суше? Разве только из меня сделает дурака. Ты недооцениваешь силу притяжения между мужчиной и женщиной». «Ну, ты у нас эксперт», — закатил я глаза. «Я счастливчик». «Этого тоже не отнять». «Правильно, поэтому слушайся меня!» Мы встали в пробку на мосту, соединившем два островных округа Лордона, и я напряженно выдохнул. «Может, ты мне просто не можешь простить, что я выдал твою тайну, Рошель?» «Тоже мне тайна!» — Кайл крутанул руль, выезжая навстречу, и у автомобиля заработали мигалки и взвыла сирена. Грейв боялся высоты когда Рошеля решила организовать ему романтический ужин в самом высоком ресторане Лордона с прозрачными стенками и полом. В общем, я его спас. Напомни, почему мы не полетели на флайглайде. Чтобы внимание раньше времени не привлекать. Ну да, вцепился я в планшет одной рукой и в ручку над головой другой. Я, в отличие от Кайла, боялся большой скорости. И тем более на едва освещенном мосту навстречке. «Мой твою!» — выргулся, когда нам в лоб едва не выскочил грузовик. «Мы на пожар!» «Как знать!» Нет, я сам хотел добраться до девчонки как можно быстрее. Тревога все росла, а ощущение упущенного времени крепло. Мало ли что она сделала или что сделали с ней после провала прошлым вечером. Но толку будет больше, если мы доедем живыми. «Черт!» — с облегчением выдохнул, когда затор остался позади. «Когда этот день уже закончится?»